Истории, написанные на снегу. Зазвенел дверной звонок. Старуха оторвала взгляд от тетради и нахмурилась. Она не любила, когда ее прерывают, особенно теперь, когда дело близилось к концу. Как это прекрасно звучит. Скоро конец. Никто никогда не звонил в ее дверь. Это само собой разумелось. Только изитка. курьер United Parcel Service, В коричневой форме приносил ей из Lens Энд или другой фирмы, занимающейся доставкой заказов по почте, пакет с прочной, практичной одеждой, сшитой из полартика или какой-нибудь теплой материи на гусином пуху. Ей приходилось очень тепло одеваться, потому что теперь она почти постоянно зябла, и от этого не спасала даже лос-анджелесская жара. Иногда по вечерам, сидя у телевизора, она надевала перчатки из полартека цвета «Электрик». Если бы ее кто увидел в один из таких вечеров, то наверняка решил бы, что она свихнулась. Но она просто мерзла. Старость принесла ей не столько мудрость, ироничность, нисходительность и душевный покой, сколько постоянное ощущение холода, от которого ей никогда по-настоящему не удавалось избавиться. Задумавшись на мгновение, она вспомнила, что ничего не заказывала. Так что тот, кто звонил в ее дверь, ошибся адресом или явился ей докучать. «Не хотите ли подписаться на наш журнал? Не хотите ли поверить в моего бога? Не найдется ли у вас лишнего доллара для бедолаги на мели?» Снова дребезжание звонка громкое, назойливое день, день, динь динь Никуда от него не деться. С гримасой недовольства она отложила в сторону авторучку Хью и потянулась к трости, которая была прислонена к письменному столу. Она растолстела. Недавно она даже стала называть себя толстой, хотя знала об этом довольно давно. Жирная старушенция, вот она кто. Ей нравилось сидеть. После смерти Зуи она забросила аэробику. Любила печенье. Хью как-то сказал, еда — это секс для стариков. Теперь это относилось и к ней. У нее были слабые колени, и бедра, и бог знает что еще. Стало трудно садиться и вставать. В ее возрасте все трудно, а если ты еще и весишь фунтов на двадцать пять больше, чем следовало бы, то и кряхтишь куда чаще, чем когда бы то ни было прежде. В год своей смерти Зои подарила ей на Рождество трость, очень красивую трость из настоящего дуба и слегка искривленную, что придавало ей несколько игривый вид. Именно такую трость выбрал бы ирландец. Хью не раз обещал свозить ее в Ирландию. И снова звонок. Черт бы его драл. Она была уверена, что почти закончила свою историю, а теперь вот придется прерваться, и это наверняка нарушит течение ее мыслей. Она не знала, сможет ли потом вернуться в нужное русло. Это занятие требовало от нее максимальной сосредоточенности. Память все чаще играла с ней в прятки. Она чувствовала, что должна поверить в свою жизнь бумаге как можно скорее, прежде чем что-нибудь неизбежное и жуткое, вроде болезни Альцгеймера, не ворвется в ее мозг и не высосет оттуда все задержимое, как пылесос. Тяжело опираясь на трость одной рукой, а другой отталкиваясь от столешницы, она поднялась со стула. Сделав несколько мелких, неуверенных, опасных шажков, она медленно побрела через сумрачную комнату. Солнце никогда не освещало эту комнату полностью, и ее это устраивало. Здесь почти постоянно были включены две электрические лампы. По вечерам, утомившись от своих трудов и отправляясь спать, она оставляла их гореть. Ей было приятно от мысли, что в ее кабинете всегда горит свет. Как будто там обитает некий светлый дух, охраняющий такие важные вещи, как ее дневник и ее мысли. Да, она чувствовала, что оставляет в этой комнате все свои важные мысли — потому что именно здесь она и писала свой дневник. Как глупо. Глупые мысли глупой старухи. Об этом она размышляла, неторопливо направляясь через весь дом к входной двери. Кто бы это мог быть? Зачем им понадобилось приходить именно в этот момент, и который теперь час? Она остановилась и посмотрела на часы. Они были огромные, с самым большим циферблатом, какой только отыскался в магазине, чтобы она могла без очков определять время. Ого! Уже пять, она проработала несколько часов без перерыва. Это было хорошо, потому что означало, что она трудится вдохновенно и спешит узнать, как закончить свое повествование. Этот конец был уже совсем близок. Она чувствовала, что могла бы протянуть руку и прикоснуться к нему. А уж когда она поставит точку, ей будут не страшны ни Альцгеймер, ни инфаркт и никакой другой кошмар. Правда, ей уже ничто будет не страшно. Посмотрев в окошко входной двери, она никого не увидела. Если это озорство соседского мальчишки позвонить и удрать, она будет раздосадована. Но лучше уж так, потому что тогда она сможет сразу же вернуться к работе. Разве что заглянет на кухню посмотреть. Снова звонок. Как это может быть? Только что она смотрела, там никого не было. Короткое замыкание. Но разве бывает короткое замыкание дверных звонков? А может, кто-то пытается таким образом ее выманить? Времена нынче опасные. С одинокими старухами случаются жуткие вещи, а не такая легкая добыча. Даже если раз посмотреть вечерние новости, как тут не испугаться? У нее на двери множество замков, да что толку? Уж ее-то жизнь научила, что беда легко войдет в любую дверь, ей и ключа не надо». Да, она не на шутку встревожилась, но только потому, что дневник ее еще не завершен. Будь она религиозна, ее молитва звучала бы так. «Дай мне закончить! Дай мне время и силы, чтобы закончить! Остальное твое!» Она с тревогой снова подошла к двери, глянула в окошко и увидела нечто странное. Если в первый раз она смотрела только перед собой то теперь бросила быстрый взгляд по сторонам и обнаружила, что ступени, которые вели к входной двери, были усыпаны печеньем. «Ма!» Она, ошеломленная, прижалась к стеклу, чтобы лучше видеть. «Печенье? Точно!» От подъездной дорожки через маленький, но идеально ухоженный дворик к двери вела тропинка, вымощенная шестнадцатью восьмиугольными камнями. Эти камни ей сразу понравились». Они напоминали ей об английском коттедже или волшебную тропинку из сказки. Зоуи тоже нравились эти камни, и когда несколько лет назад пришлось чинить канализацию и для этого перекопать весь двор, женщины настояли, чтобы рабочие вернули все до единого камни на прежнее место. Сейчас каждый из них был усеян печеньем. Ну, не то чтобы усеян, зрение у нее было слабое, и она ясно видела только пять из камней, ведущих к дому. На каждом по четыре штуки? Да, по четыре больших печенины, как из магазинов миссис и Дейва. Миранда их любила. Шоколадная стружка, покрытая темной или светлой шоколадной крошкой с дробленными орехами, неважно, с чем именно, она любила крупное печенье с шоколадной крошкой, и вот они лежали на тропинке перед ее домом. Внезапно во дворе появился незнакомый долматинец, он куда-то очень спешил, но учуял запах печенья и, остановившись на полном ходу, стал уплетать лакомство. Собаки, когда они возбуждены, не едят, а глотают, не жуя, и этот пес не был исключением. Он так поспешно уминал печенье, перебегая от камня к камню, что Миранда расхохоталась. Она не знала, кто положил здесь печенье, но оно явно не предназначалось для этого симпатяги. Идите по дороге из желтого печенья. Ведь это ваша любимая, да? Она окаменела. Голос доносился сзади. Незнакомый мужской голос звучал совсем рядом, за спиной, в двух шагах. Не узнаете его? Это долматинец Боб. Собака Хью и Шарлотты. Поздоровайтесь с Бобом. Голос звучал спокойно, чуть иронично. Ей пришлось обернуться. Больше просто ничего не оставалось. В пяти футах от нее стоял Шумда, одетый в серую спортивную фуфайку с надписью «Скидмар» — джинсы и аккуратные синие кроссовки. Он нисколько не постарел со времени их последней встречи несколько десятилетий назад. Я-то думал устроить целое действо вокруг, до около дороги и желтого печенья, но признаться на участие старины Боба не рассчитывал. «Вы ведь от этого печенья сама не своя». Что она могла ответить? Все было кончено. Пришло время умирать. Иначе зачем бы здесь появился шум, да? Сколько же лет миновало? Сколько тысяч дней прошло с тех пор, как она в последний раз видела этого красавца-злодея на веранде дома в Крейнсвью, штат Нью-Йорк? Чего вы хотите? Он прижал обе руки к груди. Его лицо приняло обиженное выражение. «Я? Ничего. Выполняю поручение. Я лицо подчиненное. Вы пришли за мной? Вуаля! Эсмус Зайн! Может быть. И куда? Куда же вы собираетесь? Хочу пригласить вас на прогулку в моей новой машине. Это Додж. Просил Мерседес, но мне дали Додж. Она ненавидела его голос. Приятный, низкий, грудной, но с оттенком высокомерной насмешки. Шум говорил с ней так, будто она глупый, ничего не знающий ребенок. «Незачем ломать передо мной комедию. Я сделаю все, что скажете». Ее слова прозвучали жестко, холодно. Ему это не понравилось. Глаза у него расширились, губы сжались. Что-то между ними изменилось, и он не был к этому готов. Возможно, он ожидал, что она будет плакать, молить его о пощаде, но это было бы не в ее привычках. Выражение неуверенности на его лице сменилось издевательской усмешкой. Он снова играл первую скрипку. «Я же вам обещал прийти, Миранда. Давным-давно. Вспомните этого вашего закадычного песика, которого кто-то поджег. Так это вы?» «Да». «Я не сомневался, вы поймете, что та собачка моих рук дело». «Намек прозрачнее некуда». «Вы не помните, что Франсис сожгла пса, спасая меня?» «Вы убили собаку, чтобы сообщить мне о своем приходе?» «Согласитесь, эффектно. Но, увы, не очень доходчиво. Ну, нам пора. Вам ничего не понадобится. Это недалеко». Ее охватил страх. Он волной налетел на нее, И она задрожала. Она ненавидела себя за эту слабость. Несмотря на леденящий душу страх, она ненавидела себя за то, что позволила этому чудовищу увидеть ее дрожь. Она попыталась сделать глубокий вдох, но он застрял посередине. Страх мешал ей. Она все же сумела спросить. «Можно мне взять с собой кое-что?» «Вы хотите собраться?» «Нет, я возьму только одну вещь. Она там, в комнате». Она целое мучительное мгновение выдерживала его взгляд. Потом он хмыкнул. «Хотите, угадаю, с трех раз?» «Эта вещь больше хлебницы». «Идите». «Но только быстро». Ей удалось собрать остаток сил и пройти через весь дом. Слава богу, трость была при ней, тело ее словно окаменело. Оно не желало двигаться, оно забыло, как нужно ходить, но она двигалась». Она шла медленно, неуверенно, с каждым шагом приближаясь к своему кабинету. Она вошла и в течение нескольких мгновений смотрела на свой рабочий стол, где лежал открытый дневник. Теперь ей уже никогда его не закончить. Она не сможет его завершить и спрятать в надежном месте, чтобы в один прекрасный день его нашли, и вся правда стала известна. Никогда. Все кончилось. Финал. Ладно. Все в порядке. Надо идти. Она произнесла это вслух, подходя к платиному шкафу, который стоял у стены. Выдвинула верхний ящик и нащупала кусочек дерева, серебристую щепку, которую дал ей Хью в их последнюю встречу. Она с той поры собрала немало других деревяшек, но им придется остаться здесь. Она не знала, что будет делать с этой щепкой там, куда ей предстоит отправиться, но этот кусочек дерева был ей нужен. Зажав его в кулаке, она вышла из комнаты. Шум дождал у входа. Увидев ее, он настиж распахнул дверь. Склонившись в шутовском поклоне, он широким жестом предложил ей пройти первой. Она заковыляла, тяжело опираясь на трость. Ей было так страшно. Ее мучила боль в коленях. Куда он ее повезет? Она услышала, как он закрыл дверь. Мягко взяв ее под руку, помог ей спуститься по единственной ступеньке с крыльца во двор. Собака исчезла. Печенье тоже. Несколько минут назад это было так необычно и забавно. Печенье с шоколадной крошкой на ее тропинке. Но теперь ничего забавного не осталось. Скоро не останется ничего. Они вышли на улицу, где он попросил ее подождать и исчез за углом. Она подняла глаза к небу. Самолет прочертил на голубом фоне тонкую белую линию. Где-то в стороне взревел мотор. Завизжали покрышки. Потом настала тишина, а скоро снова защебетали птицы. Перед ней остановился сверкающий зеленый фургон. За рулем сидел Шумда. На голове у него красовалась бейсболка команды «Сан-Диего-Падрес». Он вышел из машины, открыл дверцу и помог ей устроиться на пассажирском сиденье. Забираться в автомобиль в последнее время стало для нее настоящей проблемой, но поскольку она почти никуда не ездила, это не имело значения. «Куда мы едем?» «Это сюрприз. Не нужны мне никакие сюрпризы? Скажите мне. Я имею право знать. Спокойно, Миранда. Сидите себе и наслаждайтесь поездкой. Вы так давно не выходили из дома». Она сложила руки на коленях и стала смотреть в окно. Когда Шумда снова заговорил, она сделала вид, что не слышит его, даже головы не повернула. Поняв, что она ему не ответит, он принялся болтать без умолку. Он рассказал, что делал все эти годы, что все эти годы делала она. Мне было велено глаз с вас не спускать. Говорила обо всем, чего она не желала слышать. Она смотрела в окно, изо всех сил стараясь не обращать на него внимания. Если этой поездке суждено стать последним в ее жизни, она не хочет, чтобы его голос тревожил ее слух. Киоск с гамбургерами, автозаправка. Ну почему так вдруг? Они что, не могли ее предупредить? Хотя бы за день. Если бы ей дали этот день, она успела бы все закончить и ждала бы его у дверей. Мимо промчался желтый кабриолет с симпатичной брюнеткой за рулем. Потом показался Volkswagen. Такая развалина словно раз шесть объехала вокруг света. Управлял им мужчина с гладко выбритой головой. Руки его непрестанно шевелились на рулевом колесе.